205. Опасности, грозящие нынче развитию философа, поистине столь многообразны, что, пожалуй, впору усомниться может ли еще вообще созревать этот плод. Объем истолпотворение башни наук Выросли до чудовищных размеров, а вместе с тем и вероятность, что философ устанет уже быть учащимся или остановится где-нибудь и специализируется, так что ему уже будет не по силам подняться на свою высоту, откуда он сможет обозревать, осматривать, смотреть сверху вниз. Или он достигнет ее слишком поздно, когда уже минует его лучшая пора и ослабеют его силы. Или он достигнет ее испорченным, огрубевшим, выродившимся, так что его взгляд, его общее суждение о ценности вещей будут иметь уже мало значения. Быть может, именно утонченность его интеллектуальной совести заставляет его медлить по пути и мешкать? Он боится соблазна стать дилетантом, сороконожкой и насекомым старым, Тысячью щупалец, он слишком хорошо знает, что человек, потерявший уважение к самому себе, уже не повелевает и, как познающий, уже не ведет за собою, разве что если бы он захотел стать великим актером, философским калиостро и крысоловом духов, словом, соблазнителем. Это было бы, в конце концов, вопросом вкуса, если бы даже и не было вопросом совести. Трудности, выпадающие на долю философа, усугубляет еще то обстоятельство, что он требует от себя суждения, утвердительного или отрицательного, не о науках, а о жизни и о ценности жизни, что ему нелегко дается вера в свое право или даже обязанность на такое суждение, и только на основании многочисленных, быть может, тревожнейших, сокрушительнейших переживаний Часто медля, сомневаясь, безмолвствуя, он должен искать своего пути к этому праву и к этой вере. В самом деле толпа долгое время не узнавала философа и смешивала его то с человеком науки и идеальным ученым, то с религиозно вдохновенным умертвившим в себе все плотское, отрекшимся от мира фанатиком и пьянчугой Божьим. И если даже в наши дни доведется услышать, что кого-нибудь хвалят за то, что он живет мудро или как философ, то это означает не более как умно и в стороне. Мудрость — это, кажется, черни чем-то вроде бегства, средством и искусством выходить сухим из воды. И наистый философ, так кажется нам, друзья мои, живет не по-философски и не мудро, прежде всего неумно и чувствует бремя и обязанность подвергаться многим испытаниям и искушениям жизни. Он постоянно рискует собою. Он ведет скверную игру. 206. По сравнению с гением, то есть с существом, которое производит или рождает, беря оба слова в самом обширном смысле, ученый, средний человек науки всегда имеет сходство со старой девой, ибо ему, как и последний, незнакомы два самых ценных отправления человека. В самом деле, Их обоих, и ученых, и старых дев, как бы возмещение, признают достойными уважения. В этих случаях подчеркивают то, что они достойны уважения. И к этому вынужденному признанию присоединяется в равной степени досада. Рассмотрим подробнее, что такое человек науки. Прежде всего, это человек незнатной породы. С добродетелями незнатной, то есть не негосподствующей, не обладающей авторитетом, а также лишенной самодовольства породы людей. Он трудолюбив... Умеет терпеливо стоять в строю, его способности и потребности равномерны и умеренны. У него есть инстинкт чуять себе подобных и то, что потребно ему подобным. Например, та частица независимости и силы клочок зеленого пастбища, без которых не может быть спокойной работы, то притязание на почет и признание, которое предполагает прежде всего и главным образом, что его можно узнать, что он заметен, тот ореол доброго имени, то постоянное скрепление печатью своей ценности и полезности, которому непрерывно приходится побеждать внутреннее недоверие, составляющее коренную черту зависимого человека и стадного животного. Ученому, как и подобает, свойственны также болезни, и дурные привычки незнатной породы. Он богат мелкой завистью и обладает рысьими глазами для низменных качеств таких натур, до высоты которых не может подняться. Он доверчив, но лишь как человек, который позволяет себе идти, а не стремиться». И как раз перед человеком великих стремлений он становится еще холоднее и замкнутие. Его взор уподавляется тогда строптивому гладкому озеру, которого уже не ребит ни восхищение, ни сочувствие. Причиной самого дурного и опасного, на что способен ученый, является инстинкт посредственности, свойственной его породе. Тот иезуитизм посредственности, который инстинктивно работает над уничтожением необыкновенного человека и старается сломать или, еще лучше, ослабить каждый натянутый лук». Именно ослабить осмотрительно, осторожной рукой, конечно, ослабить с доверчивым состраданием. Это подлинное искусство иезуитизма, который всегда умел рекомендовать себя в качестве религии сострадания.